Глава 23. Похищение света. Эль де шла за Лазарией и прислушивалась к своим ощущениям. Она не чувствовала поводка, но понимала, а побеги нечего и думать. Перед экспедицией Горона ясно дала девочке понять, что от её послушания зависят жизни Сержена и Троина. Они остались заложниками в живых садах. Во главе небольшого отряда выступала Страшилла, и все три лестницы выглядели словно преступницы: чёрные маски и чёрные плащи на каждой из женщин, даже на самой Лазарии. Да, сегодня она поменяла привычную маску на ту, что позволяла ей слиться со всеми остальными. Эльда выглядела так же, как все, хотя её мнение никто не спрашивал. Маленький рыбацкий посёлок на территории Лигардии крепко спал, защищённый каким-то странным облаком. Сила островов сюда почти не дотягивалась. Девочка даже почувствовала, как ослабла хватка Горуны. И чем больше они удалялись от воды, тем меньше ощущались связывающие её силовые жгуты. Куда мы идём? спросила Эльда к твоей подружке из Злогова. Что? Госпоже нужен Лучизар. Ты же сама объяснила ей, в чём она ошибается, усмехнулась Лазария. Мы все благодарны тебе. Я не хотела, выдавила из себя Эльда. Это мы тоже знаем, но скоро ты поймёшь, что сопротивляться глупо. Зачем вы взяли меня с собой? Ты нужна нам, чтобы выманить девчонку. В каком смысле выманить? Чара Ферра наверняка подготовилась к тому, чтобы защитить центр логова. в твоей голове хранится информация о светозале. Горона и это увидела. Увидела, не сомневайся. Все твои секреты и даже мои прибыле чара лазария, прервала её одна из спутниц. Это здесь. Маленький домик на краю посёлка, ближайший к озеру С покосившейся крышей, ушедшей от времени в землю, будто вросшей в неё. Никто бы не заподозрил, что в сарае за этим домиком находится переход в скрытое убежище изгнанных. Вжилая женщина сидела на тюфеке посреди сарая и поднялась навстречу вошедшим, тяжело опираясь на клюку. Глаза её были прикрыты тёмной повязкой. Голос старчески дрожал. «Кто здесь? Это ты, Грёс. Мальчики, вы так скоро вернулись!» Эльда с ужасом узнала чару-поларию, с трудом подавила возглас. Она страшно постарела, выглядела неряшливо. От прежнего величественного спокойствия не осталось и следа. Без чарани-то эта женщина казалась беспомощной старушкой. «Что она здесь делает?» «Это хозяйка?» — тихо спросила Эльда. «Нет, эта женщина живет здесь с разрешения владельцев. Они, кажется, приютили ее из жалости», — объяснила Лазария. «Не обращайте внимания, мы готовимся к переходу». Я не пущу. Чужакам нельзя, испуганно возразила Палария, услышав незнакомые голоса. "Ойди в сторону, бабка", резко сказала Чара Верига и оттолкнула незрячую. Та тяжело ударилась о стену и осела на пол. Сердце Эльды сжалось, но она не осмелилась возражать, чтобы не испортить всё ещё больше. Алария достаточно настрадалась. А если Горона почувствует, что Эльда не равнодушна к старой женщине, то может обрушить свой гнев и на неё. У нас есть ключ, послышался чей-то голос. Эльда, иди сюда, позвала Лазария. Что? Эльда, ты с ними? Ужаснулась Полария, услышав знакомое имя. «Девочка, но как ты можешь?» Эльда не ответила, хотя сердце еще больше сжалось. Холод охватил ее, и новый приступ отчаяния, и бессилия, злости, все чувства сразу. «Во что они меня превратили?» Она стянула маску, которая казалась жгла её лицо. Не делай этого, Эльда, умоляла Палария. Из-под повязки покатилась слеза. Не предавай моих друзей. Но всё было бессмысленно. Чара Лазари лишь досадно скривилась и поторапила: "Приложи сюда руку, пропусти искру". Гароуна сказала, что семигранник справится без ключа. Но я не умею. Просто делай. Женщина больно вцепилась в руку Эльды, приложила её ладонь к силовому замку. Поток чужой силы пробежал по телу, и замаскированный под обычную дверь переход открылся. Как это получилось, девочка не поняла. Лазарею управляла ею. Из открывшегося прохода заструилось знакомое сияние пространственного туннеля. Дверь вела в убежище изгнанных. "Переходим", скомандовала Лазарея. "Двое остаются здесь, остальные со мной". И они сельдей Первыми шагнули внутрь. Переход вывел их в широкий темный каменный коридор. Эльда узнала его. Сколько таких же точно коридоров они с Шаней обследовали, когда жили в логове. Только теперь ручейков света, струящихся по стенам, не было и в помине. Повсюду царил холод, сразу пробравший ее до костей. И это просто нервы. Холодно-то как, сказал кто-то из чар, тоже содрогнувшись. Давайте не будем тут задерживаться. Это нам ни к чему, скомандовала Верига. Собрались, приготовились с Феридой, двинулись вперёд. Здесь, в логове. Эльда опять попала под воздействие силы Гаруны. Она снова ощутила себя связанной по рукам и ногам и двигалась против воли. Даже сознание погрузилось в туман. Лазаря шла вперёд уверенно, как будто у неё перед глазами была карта. Она безошибочно сворачивала в нужную сторону на развилках, не сомневаясь и не задерживаясь по пути. Сначала Эльда ничего не узнавала. но в какой-то момент поняла, что они уже близко к центру убежища. — Почему здесь никого нет? Где все? — спросила Эльда. — Потому что мы выбрали подходящий момент. Все драгонщики в вылете, а те, что остались, обезврежены. Опасаться нечего. Эльда чувствовала себя ужасно. Она слышала сердце олень. знала, что сейчас они встретятся, и понимала, что снова будет предательница в глазах девочки, но ничего не могла поделать. С каждым шагом сердце Олень звучало всё ближе. Малышка была абсолютно спокойна. Она, кажется, спала. Давайте не будем, нельзя так поступать. Всё-таки попробовала возразить Эльда, но губы сомкнулись, подчиняясь горуне. И всё. Больше она не могла произнести ни слова. Вот и вход в светозал. Чара Верига выбросила вперёд сонный сферит, и драгонщик, стоящий на часах, успел только удивлённо вытаращить глаза. Как только он вдохнул поры, вырвавшиеся из сферида, Тут же опустился на пол, погрузившись в глубокий сон. Хорошо, что не убили. Открывай, сказала Лазария Эльди. Ты это можешь. Но я не хочу, мысленно возразила девочка. Это всё, чем она могла противиться, только мыслями. Если не откроешь, Придётся действовать жёстко. А тебе это не понравится. Эльда помнила рисунок светового замка. Его не стали менять, да и никому было это сделать с тех пор, как Паларию изгнали из логова. Всё здесь застыло и грозило вот-вот разрушиться. Открыть замок на двери, ведущей в светозал, было легко. Створки с изображением солнца разъехались в стороны, Эльды и Лазаря зашли внутрь. Тут тоже было темно. Сердце Олейн застучало быстрее. Она проснулась. Наверное, черонит её разбудил. Лучизар насторожился, ощутенился, приготовился защищаться. Малышка испуганно приподнялась на ложе. Я увидела Эльду. Эльда, это ты? Пришла помочь мне, вырвалось у девочки. Она попыталась встать, но сил у неё, видимо, осталось совсем мало. Она покачнулась, схватившись рукой за край ложа. Я знала, что ты придёшь. Лен, ты больна? бросилась к ней Эльда, преодолевая чужой контроль. Но удивление, у неё это получилось. Буды ослабли. Девочка подозревала, что Гороуна сама решила посмотреть, что будет, если она даст волю пленнице. Сердце Эльды сжималось от жалости. Она смотрела на девочку, удивляясь переменам, произошедшим с той. Алейн побледнела, осунулась, под глазами залегли тени. Волосы всё так же завивались кудряшками, но как-то поблёкли, а лучезар болтался на цепочке, обмотанной вокруг запястья. При виде Эльды черонит разгорелся яростным огнём, но почувствовав другой сильный камень, кажется, растерялся. Он узнал её, предательницу, ту, что бросила его. удла предала Эльда хотела поддержать Алейн, но Лучизар воспротивился. Девочка увидела вспышку, почувствовала удар по лицу. Не Алейн ударила её, а сам Лучизар, ослеплённый яростью. Чара Лазарея дёрнулась была вперёд, но сразу остановилась, словно повинуясь неслышной команде. Щика Ольды горела, но камень не желал успокаиваться, напал снова. Спрятанный под плащом жевалист тоже разгневался не на шутку, никто не смел с ним так обращаться. Он выставил мощный щит. Золотые искры в глубине лучи Зара водили хоровод, отражаясь в широко распахнутых глазах Алеин. Серонит энергетика вжаждал схватки, но силы явно были не равны. Эльда видела, как он бьётся о её защиту, не в силах проникнуть внутрь и причинить вред. Ален беспомощно опустила руки. "Прекрати сейчас же", прошептала Эльда, обращаясь к Лучезару. "Иначе мне придётся применить силу". Новая яростная атака. Алейн вскрикнула от боли, и этого Эльда уже не смогла простить. Она провела силу Живалиста кончиком пальцев и выпустила её наружу. Потоки силы окружили Лучезар, зажав его в кольцо. Вокруг стало темно. Свет истончился, пробивая зелёный кокон изнутри. Но больше чаронита энергетиков ничего сделать не мог. Чэра Лазарея несколько раз хлопнула в ладоши, изображая аплодисменты. Кажется, она была очень довольна Элдей. "Ну как ты, малыш?" спросила девочка, обнимая Алейн. Больше Лучезар не мог противиться. Он был повержен. Малышка заплакала, прижавшись к старшей подруге. "Я знала, что ты придёшь за мной." Я так ждала тебя, Эльда, всхлипывала она, дрожа всем телом. Но кто это с тобой? Почему они все в масках? Эльда обнимала её и ничего не отвечала, думала, что вот-вот разрыдается сама. Чара Лазария внимательно посмотрела на Лучизар. Так вот он какой. Не слишком сильный. Но я росный. Госпожа будет довольна. Кто вы? спросила Алейн. Ты пойдёшь с нами, девочка. Не волнуйся, мы защитим тебя. А где мой папа? Я никуда без него не пойду. Эльда, ты слышишь? Алейн опустила глаза, чтобы не видеть страшные маски. Скажи им, чтобы они от меня отстали. Сердечко её билось всё быстрее. Лучи зари ровно искрил, пытаясь найти щель в коконе, окружившем его, но ничего не получалось. Эльда поняла, что сейчас Гаруна снова усилит контроль. Она взяла Алейн за руку и быстро сказала: "Не бойся. Сейчас тебе надо пойти со мной, чтобы помочь в одном важном деле. Мы справимся, и ты снова вернёшься домой". Большие глаза девчушки заглянули, кажется, в самую душу Эльды. Куда мы должны пойти? В одно очень интересное место. Там светит солнце и живёт много разных зверей. Ты ведь любишь зверей? Люблю, призналась девочка. У нас тут никого нет, кроме драгончиков. Тогда пойдём. Я не дам тебя обидеть. Ты обещаешь? Да. Я обещаю, сказала Эльда. Тогда я пойду. Надо папе сказать, а то он будет волноваться. Мы оставим ему записку. Хорошо? Хорошо. Ты сможешь идти? Думаю, смогу. Правда, я давно никуда не выходила, но я постараюсь, смело сказала Алейн. С тобой мне не страшно. Я так тебя ждала. "Вот и молодцы", сказала Лазария, глядя на них, слегка склонив голову набок. "А теперь поторопимся, тут очень холодно. Мы же не хотим совсем замёрзнуть, не так ли?" Это было ещё проще, чем я ожидала, такая мысль мелькнула в голове у Эльды. Но она успела понять, что это не её мысль, а Гаруны. которая наблюдает за всем, будто сидит у нее в голове. Маленькая ладонь Олейн сжимала руку Эльды. Девочка шла рядом, зябко кутаясь в плащ, пока они покидали убежище. Она почти висела на Эльде, потому что ноги заплетались от слабости. «Я так ждала тебя!» — все повторяла она. Шептала еле слышно, но Эльда её понимала. Она наклонилась к Алейн и шепнула в ответ: "Не бойся, всё будет хорошо. Запомни, что я никому не дам тебя обидеть. Я тебе верю". Жевалист был по-прежнему скрыт от глаз, и юная Алейн не могла видеть, к какому ордену примкнула её старшая подруга. Как только она это узнает, сразу утратит веру в меня, думала Эльда. В момент перемещения в старую рыбацкую хижину Эльда вновь ощутила, что зелёные щупальца Гороны покинули её. Здорово было бы попытаться сбежать, прихватив с собой Алейн, но три лестниц было слишком много. Лазария держалась рядом, Да и угрозы Гаруны звучали у девочки в голове. «Ничего, может быть, еще будет шанс». «Чара Палария!» — закричала Алейн, едва увидев слепую женщину, сидящую у стены. Руки у той были связаны, губы сомкнуты. «Что с ней? Она в порядке? Она просто немного устала». успокоила девочку Эльда. Она пока не может говорить, но когда мы уйдём с чары Полари, всё будет хорошо, не сомневайся. Я так рада, что она не потерялась в Лигардии, так рада, что она здесь. И я. Надо идти, резко оборвала их Лазария. Водоход уже ждёт. Пойдём, милая, ласково сказала Эльда. Можно мне попрощаться? Можно, только скорее. Девочки подошли к женщине. Алейн обняла Паларию и прижалась к ней. Я так скучаю, так сильно скучаю без вас. Палария подняла на неё полные слёз невидищие глаза, но всё равно не смогла произнести ни слова. Эльда знала, что ей не даёт Лазари. Сердце девочки в очередной раз сжалось. Гнев зашевелился в душе. Она не сомневалась, что живолист под одеждой вспыхнул. Эльда постаралась заглушить этот гнев. Нельзя, нельзя, чтобы Гороуна снова почувствовала его. Ей нужно быть послушной, чтобы никто из её друзей не пострадал. Она увидела, что Олень не просто обняла старушку, но и незаметно положила что-то в ладонь старой женщины. Что-то, похожее на чаранит. Ну, конечно, камень паларии. Эльда обернулась и увидела, что Лазария нетерпеливо смотрит на них. Но, кажется, не заметила того, что сделала олень. Ей не было дела до судьбы какой-то оборванки из рыбацкой деревни. Пойдём, милая, позвала Эльда ещё раз. Девочка неохотно поднялась, смахнула слёзы и послушно взяла подругу за руку. Пойдём. На пороге Эльда повернулась и, убедившись, что никто на неё не смотрит, послала Паларии мыслесферу. Это получилось у неё само собой, она даже не задумалась над тем, как это сделала. Ей просто необходимо было всё объяснить. Здесь она могла не бояться, что Гаруна её накажет. Светящийся пузырь вспархнул с её ладони и поплыл к женщине. Эльда торопливо закрыла дверь, чтобы никто этого не увидел.